Глава 13. Союзы, друзья, враги. Какие-то группировки города дружественны нашей улице, какие-то находятся в нейтральном положении, а кто-то является вашим вечным врагом. Именно такими, например, были отношения между Новотатарской и Хади Такташем. Работает простой алгоритм. Если Тукаевская союзник Хади Такташа, то, как и у Хадид-Акташа, у тукаевских должны быть плохие отношения с новотатарскими. Впрочем, были исключения. Союзы начали появляться еще в 1970-х. В знаменитом Тяпляповском пробеге по улице Миховщиков также участвовали Павлюхинские, Тукаевские и Мирновские. В 1980-х союзы продолжали складываться по всему городу. Самые большие – БСР. Банды советского района. Куба, Космонавтов, Заря, 8 марта, Журналистов, Алтай, Нижняя Искра, Карьер и Нагорный. В московском районе на рубеже 90-х появилась телестудия. Хитрый двор, панели, Пентагон, Чайники, Звери. Позже в нее влились Шамилька, Игоряновские, Квадратовские и Брод. В начале 90-х окончательно сложились квартала 17 25 27 37 38 39 и танкодром 35-ские, Высотка, ЖБИ, Зорге, Курчато Тогда же союз появился в Дербышках Гипо, Бассейн, 106 Сосновка, Кленовский В авиастроительном районе с 1980-х годов Существовала коалиция татарского двора, соцгорода и Дементьева. Кроме того, с конца 1980-х и до начала 90-х до Большой войны существовал Золотой Союз. Жилка, Стандартный двор, Северный, Чайники, Левченко, Сухая река, Пентагон, Хитрый двор, Панели, 56-й квартал и Савенко. Во время войны Жилки и Севастопольских – Многие группировки, до этого бывшие союзниками, стали врагами. Сергей Антипов, 1949 года рождения. Первый лидер группировки «Тяп-ляп». Первое объединение группировок было в 60-х годах. «Тепловские» с «Суконовскими», под моим чутким руководством. Для меня не было разницы, кто откуда. Для меня важно, был это друг или так. А остальные ориентировались на меня. Александр А. Имя изменено. 1972 года рождения. Вступил в группировку в 1985. За неимением 80-х особых коммерческих интересов решение о союзах принималось старшими поколениями, исходя из личных дружеских отношений. Хотя во многих конторах эти старшие поколения никуда не бегали, то есть не участвовали в набегах на вражеские группировки, только речи толкали, за правильности разные. Хорошие дружеские отношения даже между соседями не всегда назывались союзами. Пример — дружные и пьяные коробки на горках. Всегда рядом, всегда друзья, но не союз. Союзники прежде всего воевали вместе, как кипиш какой одной толпой на врага. Политика штука тонкая. Бывало, что у кого-то из твоих друзей хорошие отношения с твоими врагами. Как пример — У БСР с Гвардейской – дружеские отношения. У Гвардейской с Аделькой – прекрасные. У Адельки с БСР – почти всю дорогу война. Да и вообще союзы – вещь не крепкая Все же развалились, кроме тех, кто одна контора. Конторой называли группировку, собранную из нескольких. Было тогда такое расхожее понятие. В Казани в 80-х было только три настоящих союза – квартала, БСР и телестудия. Остальные — или одна контора, или друзья, чтобы ими не декларировалось. В моей части города в 80-х союзами считались «Брод», «Кремль», «Динамка», «Тельман» «Рабочий квартал», хотя последних я бы назвал не «Союзом», скорее одной «Конторой». За рекой главными были «Квартал» и «Телестудия». В 90-х и далее союза уже не норма. Норма — один общак. Со временем в один общак собрался тонкодром, например, или «Рабочий квартал», Кремль и Карла Маркса. Рамиль К. Имя изменено. 1974 года рождения. Участник группировки «Новотатарская» с конца 80-х. В советские времена на площади Вахитова располагался клуб имени Вахитова. Он был известен многим группировщикам. Очень маленький, если сравнивать с другими домами культуры, и представляло из себя небольшое двухэтажное деревянное строение, в котором были маленький кинозал и небольшой зал, где проходили дискотеки, а зимой — детские елки. Так как клуб находился на территории новотатарских, то на дискотеки туда ходили они и их союзники — Борисковские, Газово-Халевские и Первогоровские. Зал, где проходили дискотеки, был рассчитан человек на 150 — А народу с улиц союзников набиралось человек 250-300. Иногда доходило до того, что во время дискотеки газово-халевская молодежь дралась с Борисковской, хотя они были союзниками. Их круги находились рядом, и получалось так, что парни соприкасались друг с другом. Новотатарские были вынуждены их круги развести в разные части зала, чтобы они между собой на дискотеке больше не дрались. За пределами клуба было так — Если, например, шла гулять толпа пацанов с Борисского, а рядышком отдыхала толпа пацанов с Дружеской улицы, и у них возникал конфликт с кем-нибудь из Вражеской улицы, то союзники не оставались в стороне, и все вместе вписывались в конфликт и ощущали себя как единое целое. Если бы кто-то ушел от конфликта, то у других пацанов мог возникнуть вопрос, вплоть до отшивания, почему оставил союзников. Рустем Ха. 1971 года рождения. Состоял в группировках Хадид Акташ, Зорге. Работает в сфере городского хозяйства. В 1984-м основными врагами хади такташа были ново-татарские перваки. С газовскими иногда были стычки, но в 1985 замирились с ними и два года не враждовали. В состоянии перемирия были. В 1987 или в 1988 с Калужскими зацепились. Все время они считались нашими друзьями, а тут свара произошла в ДК Кирова. Погнали их оттуда. И после этого они решили себя показать, мол, они тоже Великая улица. После этого мы с ними друзьями уже не были. Александр А. Имя изменено. Вступил в группировку в 1985 году. Если не было объявленной войны, то, тормознув и узнав, что чел при делах, но отношения с его конторой неясны интересовались, как у них с другими. Для нас лакмусовой бумажкой было отношение его улицы с кварталами. То же происходило, если я оказывался в московском районе. С хитрого тормозили, с панелей. Откуда? Оттуда. Как с теми? Не знаю, пацаны. А с этими? Не встречались. А с кварталом? Зашибись рукопожатие и валишь себе дальше. Еще могли поинтересоваться, кого знаешь со своей улицы. Вова П. Имя изменено. 1972 года рождения. Состоял в группировке «Кинопленка» в 80-х. Кинопленка где-то до 1987-го была со Светлой. Потом у старших что-то не срослось. И с 1988-го Светлая стала союзником грязи. На моей памяти в одно время с Левченко дружеские отношения были. Даже вместе собирались. Вроде как одну контору хотели сделать. Когда-то у подтягивали. Чаще мы сами за себя стояли. Да и политика примерно у всех была одинаковая. С кем воевали грязь, низы, светлая шоссейка, за лесной, с теми и мы воевали. За небольшим исключением. Например, грязь с кварталами воевала одно время, мы — нет или низы с мельницей, а у нас с ними нормально было. Помню, несколько раз собирались все эти конторы вместе на похоронах. То Светловского хранили, то Грязевского. Как-то двоих, Залесновских. Мне кажется, если бы в то время началась какая-нибудь большая война, мог бы появиться мощный союз. Рамиль К. Имя изменено. Участник группировки новотатарская с конца 80-х. Дело было... В году 1987 или 1988, сейчас точно не помню, дискотека в клубе Вахитова только началась. Тут кто-то забегает в зал и кричит, что бегут Тёпловские. Все, кто в это время находился в зале, Новотатарские, Борисковские, Газово-Халевские и Первогоровские, побегают на улицу и бегут в ту сторону, откуда двигается толпа врагов. Как потом выяснилось, там были не только Тёпловские но их союзники Мирновские. Вместе их было человек 100 Нас же человек 200 Когда они увидели толпу, движущуюся к нам навстречу и превосходящую их примерно в два раза, то развернулись и побежали обратно к себе домой. Когда мы вернулись на дискотеку, то не успели станцевать одну песню, как опять кто-то забегает и кричит, что на площади Вахитова Борисковские с кем-то дерутся. Все снова выбежали из дискотеки и побежали на выручку своим друзьям, И там началось побоище. Позже выяснилось, что драка завязалась между Борисковскими с одной стороны и Хадишинскими с двадцать девятовскими с другой. Человек сто Хадишинских, двадцать девятовских, шли со стороны территории хади акташа по мосту через Кабан и увидели выходящих из трамвая Борисковских. Тех было человек пятьдесят-шестьдесят. Было уже поздно и темно. Они подумали, что это их друзья и союзники, Тёпловские и Мирновские направились в их сторону, чтобы поздороваться и объединиться в одну толпу. Когда сблизились и начали здороваться, то поняли, что это враги, и началась драка. Через некоторое время выяснилось, что изначально Тёпловские с Мирновскими договорились встретиться с Хадишинскими и Двадцать Девятовскими двумя толпами на площади Вахитова и, организовав одну общую толпу, зайти на дискотеку, чтобы устроить там грандиозную драку со своими врагами. Но разминулись в несколько минут. И получилось, как получилось».